Резю рыцарь выхватил меч и закрыл друзей держа рукоять обеими руками. Нет, кто это? Я же говорю, гибелинги. А, по подробнее? О, леди Илона, если можно подробности позднее. Гибелинги глухо расхохотались, вздымая топоры. В честном бою один на один человек всегда проигрывал этому монстру. Нет, были, конечно, исключения, одно-два только подтверждающие правило. И все же Нед имел бы хоть какие-то шансы, но трое против одного. Удар первого был встречен проверенной сталью рыцарского меча. Валера Люстрицкий, будучи по жизни пацифистом, признался, что ему дурно и без сил повис на Илоне. В тот же миг двери фирмы, из которой они только что вырвались, распахнулись, а на пороге показались оба охранничка. Тот, что был повыше, соображал быстрее. «Танюха, падла!» «Нам здесь на пороге клиентов мочат! Звони ментам! У нас тут крутые разборки!» Защищаясь от трех топоров, рыжий рыцарь вынужденно отступал к дверям. Рев возбужденных драк и чудовищ неожиданно слился с грохотом выстрелов. Поняв общую опасность, бритоголовые парни отчаянно палили из короткоствольных калашниковых. Нет яростно отбивал удары тяжёлого топора. Его захлестнула ярость боя. Он сам наступал на своего противника. Вдруг тяжёлый туши рухнул монстр. Нет воодушевлённо прыгнул вперёд, и голова второго его врага скатилась на землю. Третий гибелинг, изрешечённый пулями, почти добрался до матерящихся от страха охранников, но рыжий рыцарь без сентиментов добил его в спину. Все три шкафообразных урода валялись бездыханными в лужах черной крови. Нед на мгновение прикрыл глаза, переводя дыхание. «Эй, пойдем отсюда!» «А, что? Э, это вы, леди Илона?» «Нед, лучше не нервируй меня!» Истерично взвизгнула девушка. «Хватит мне хороших впечатлений за два неполных дня. Бери эту поганку припадочную, грузи на лошадку и делай им ноги!» Чисто автоматически рыжий рыцарь подвёл невозмутимого коня, перебросил поперёк седла безвольное тело хрупкого расплитителя и обернулся наполядок. "Благодарю за помощь, отважный серый. Я счастлив, что имел честь сражаться плечом к плечу с такими великими воинами. О вашем подвиге будут петь менестрели". "Нет проблем, братан. Кой как выдавил тот, что повыше. Хрен с ними, пусть поют". Ещё раз спасибо, поклонился Нат. Пойдём. Да пойдём же, Илона тянула рыжего рыцаря за рукав. Ты того слышишь, братан? Будет базар кинстрочку на пейджер. Мы подкатим, дружелюбно донеслось вслед, и рыжий рыцарь ещё раз помахал рукой. Илона только возмущённо фыркнула, а с другой стороны улицы уже доносились тягучие вопли полицейских сирен. ни илона, ни нет, ни естественно Валера с бредом уже не видели, как трупы мускулистых чудовищ, задрожав, растаивали в воздухе. Подоспевшие стражи порядка не обнаружили ни тел, ни топоров, ни следов крови. Зато нашли кучу стреленных гильз и два брошенных автомата. Невнятное объяснение охранников фирмы о средневековом рыцаре, трёх тяжело вооружённых чудовищах и вынужденной самозащите никого не убедили. В иное время за ношение оружия посадили бы безоговорочно, но сейчас, пользуясь правовой смутой, отсутствием серьезных экспертов в магии и общей увлеченностью паранормальными явлениями, в общем следствие затянется года на два. Друзья приходили в себя в маленьком уличном кафе на заднем дворе консерватории. Черный конь ощипывал ближайший газон. Несмотря на субботний день, Почти из всех консерваторских окон лилась музыка. Видимо, ещё не все студенты отправились на каникулы. Вот меня лично всегда поражало, как они сами себя слышат при такой какофонии. Дорогуша, ведь каждый дудит, бренчит или барабанит своё собственное задание, они же мешают друг другу. Нет, а как ты считаешь? Вон та навязчивая скрипка это Поганини или Моцарт? Вы, сер Люстрицкий, я плохо разбираюсь в музыке, вежливо отмахнулся рыжий рыцарь. На самом деле, он был очень занят мороженым. Ничего более вкусного ему есть не приходилось. Аккуратно орудуя ложечкой, над старался продлить это неземное удовольствие. Сумрачная илона выводила пальцем замысловатые узоры на клеёнке. Болтал в основном Валера. А мне тут рассказывали недавно. Угу, анекдотик такой неприличный, но в меру, в меру. Значит, приходит пациент в больницу, а доктор ему и говорит: "У меня для вас две новости: плохая и хорошая". "Начинайте с плохой, доктор, я всё переживу". "Вы голубой". "Не правда, доктор, не может быть. Как же так?" "Да я не в одном глазу. А какая хорошая?" "Вы мне нравитесь, противный". Цыц! Проходной сирены взревела молчавшая доселе девушка. Она так хлопнула по столу обоими кулаками, что у Неда подскочила ложечка, перемазанным мороженым, породистый нос рыжего рыцаря. Сэр Гамильтон Младший укоризненно скосил на неё глаза, а Валерка отодвинулся вместе со стулом. Илона глубоко вздохнула и попыталась взять себя в руки. Всё, я в норме. Это, конечно, не значит, что вы дождётесь от меня извинений. Фигу. А теперь ты, пришелец с крестиком, колись на месте. Я в таком турдоме больше жить не намерена. М-м, mm, не совсем понимаю вас, леди Вилона. А я тебе терпеливо и ласково повторяю в седьмой раз. Что тут происходит? До того, как ты вломился в мою жизнь, я была милой и улыбчивой девочкой. «Ко мне в форточку не залетали свинообразные спиногрызы, на меня не бросались трое бородатых горилл в боевых доспехах. Я вообще даже не имела поверхностных контактов с рыцарями круглого стола». «Но я не рыцарь круглого стола. Это лишь легенды», — попытался примирительно улыбнуться Нед. «Ха! Не умничай! Вы меня что, все втроем извести решили? Один мечом машет». Другой анекдот и про гомиков травит, и даже этот чёрный парнокопытный надо мной издевается. Но бред-то тут причём? А кто мне Жулика в гараж загнал и запер? Чёрный конь презрительно фыркнул и посмотрел на обвинительницу долгим взглядом, обещающим всё припомнить в своё время. Нет, ребята-демократы, так дело не пойдёт. Либо ты рассказываешь мне всю правду, либо я никогда не вру, насупился Нэт. Помню. Согласилась Элона. Ты не врёшь, ты рыцарь, у тебя принципы. Не буду спорить, в конце концов каждый сходит с ума по-своему. Я всего лишь хочу услышать более подробный рассказ о тех улыбчивых дебилах, что напали на нас у входа в фирму. И ты мне это обещал. Вы о Гебелингах? Но ну, в моём мире о них знают всё. Рыжий рыцарь с сожалением отодвинул пустую вазочку. Это злобное порождение тьмы. рождены в противоестественной связи человека и гоблина причём человек обязательно мужского пола представляете каким надо быть чтобы польститься на гоблиниху урод во всех отношениях важна кивнулое лоно она читала хоббита и внешний вид гоблинов приблизительно представляла к тому же он должен взять её силы продолжал нет ибо только тогда рождаются эти ужасные чудовища они выше и сильнее среднего гоблина, а по отцовской линии наследуют человеческий ум и хватку. Кроме того, будучи с рождения чуждыми и людям, и гоблинам, гибелинги особенно злы и жестоки. Они питаются только мясом, предпочитая любому другому человеческую плоть. Фу, не надо о страшном, возмолился Валера. Я же не усну сегодня, если, конечно, милый нет не согласится охранять мой мирный сон. Помолчи, душечка, строго предупредил Илона. С тобой у нас ещё будет отдельный разговор. <связь> Взял моду в последнее время, как чуть что, сразу в обморок и повис без чувств у меня на руках. Но сейчас речь не об этом. Я хочу знать, чего ради все нехорошие нас преследуют. И самое главное, я Здорово подозреваю, что всё происходящее сильно связано именно с тобой, наш дорогой рыцарь. Нет, если ты в состоянии что-либо объяснить, я куплю тебе ещё мороженого. Рыжий рыцарь так и не понял, чего от него хотят, но всё равно радостно согласился.